Узел 6.0 27 февраля 1 марта 1953 года Мы уничтожим все порты и города для того, чтобы достичь наших мирных целей Гарри Трумен, президент США 27 января 1952 года Генерал как раз заканчивал разговаривать с подполковником медицинской службы, фамилия которого оказалась Негдынский и Негдынковский, как записал он себе еще в летящем из Москвы самолете, а просто Гдынов. Звали его Сергеем Сергеевичем, но русским он все же явно не был. Больно выдающийся имел нос и глаза. И того, и другого на лице химика было удивительно много. Но прочие детали его фигуры, от 45-го растоптанного размера ступни, до мускулов, распирающих швы пошитого в поднебесный френча, совершенно отбивали желание над этим шутить. В том случае, если такое желание не исчезало, само собой, от факта наличия на подполковнике, пусть только подразумевавшихся, при китайской военной форме, узких, но все же двухпросветных погон. Теперь, хотя сам разговор уже закончился, Разуваев не торопился отпускать вызванного им офицера, стараясь припомнить, что еще хотел у него спросить. Уверенный, что не забудет, но все равно забывший это. Записной книжкой генералу приходилось пользоваться все чаще. Верный признак того, что несмотря на нестарый по военным меркам возраст, но все же не молодеет. «Удивили вы меня, Сергей Сергеевич!» — медленно и раздельно произнес Разуваев. «Не то чтобы я вам не доверял, но это противоречит тому, чему меня учили примерно в вашем возрасте!» Подполковник смолчал. Он продолжал бы молчать и дальше, держа руки по швам, но генерал поднял на него внимательный взгляд — «Еще раз, пусть в третий. Повторите мне». «Пара, зарин, заман», — повторил подполковник Тоном, в котором только полный параноик мог выловить мельчайшие нотки раздражения. «По английской классификации «ГБ» и «ГД» — это действительно в какой-то мере исключение. Это наиболее перспективные на сегодняшний момент... ОВ в арсеналах врага, из всех пригодных к фактическому применению, из числа известных нам, разумеется. Поэтому я сравнительно хорошо о них осведомлен. В частности, о них известно, что их стойкость зимой значительно выше, чем летом, в разы. Летом, в теплую погоду, она составляет несколько часов, зимой – несколько суток. Причем... У Замана стойкость несколько выше, чем у Зарина, пропорционально в обоих случаях, то есть и летом, и зимой. Химик говорил уверенно, делая после каждого предложения короткие паузы, дающие возможность генералу продумать отдельные куски информации. Он понимал, что едва ли не впервые в жизни может повлиять на решения, которые будут приниматься через недели и месяцы, и старался формулировать мысли наиболее четко. Значит, то, что сейчас зима, не является в отношении применения химоружия таким уж недостатком? — Не является, — товарищ генерал-лейтенант, — подтвердил Гдынов. — Это вопрос баланса. Иностранные противогазы, в отличие от отечественных, не обеспечивает зимой защиту от аэрозолей, да и прит даже в зимней рецептуре дешевле фосфоорганических ОВ. Но если решение о применении ОВ будет принято, то на нас кинут все. Общие ядовитые, фосфоорганические, синий крест и так далее. Заметив то, что генерал его вроде бы не понял, Подполковник поторопился объяснить подробнее. Говорил он еще минут пять, уже не останавливаясь. Затем последовало еще несколько вопросов. Но генерал Разуваев поглядел на часы, и возникший из доклада разговор, снова перешедший было в доклад, угас как-то сам собой. «Ну — Ну-ну, — сказал генерал себе, когда адъютант закрыл за химиком дверь. Век живи, век учись, хорошо, что он, не доверяя себе, догадался вызвать того, кто неплохо понимает хотя бы что-то, происходящее здесь, и может строить предположения, расходящиеся с его собственными. Странно и неожиданно, но в скорую химическую войну подполковник медицинской службы Гдынов, являвшийся несомненным энтузиастом ОВ, Не верил. По его мнению, те случаи применения американцами «Кларка-1» и «Кларка-2», которые главвоенсоветник видел собственными глазами, не означали ничего. «Дефинил цианарсин и хлорарсин», — сказал по этому поводу медик, — «это, конечно, ОВ, говоря официальным языком, но сами по себе слабоватые. Именно что «синий крест». Вредители противогазов. Ни одного случая применения в комбинации с ними действительно серьезных ядов, например, фосгена и дифосгена, которые, собственно, отлично ложатся в эту комбинацию, я не припомню. Не припомнит он. Рассказ подполковника о том, как хлебнувший одного из способных пройти через противогазный фильт Кларков, люди срывают с себя резиновые маски, был слишком красочным и доходчивым, чтобы его можно было легко забыть. «В принципе, человека можно и простой ключевой водой так накачать, что он умрет в корчах», добавил медик. «Так, чтобы если американцы дошли до Адамсита, я бы и первый забил тревогу. Но пока... но пока они на краю остановились». И не думаю, что пойдут дальше. Не стоит того, Корея.